Агнеса. Несколько дней в городе царит смятение. Кто-то пустил слух, и в него поверили. Замки на темнице оказались нетронутыми, а узницы исчезли. Милета и Ферида спасены богиней. Значит, они были невиновны, и решение суда и священного совета неугодны великой наезднице. Слухи эти еще более утвердились, когда вернулись разъезды и беглянок не нашли. Атоссу, Гелону и Антагору многие осуждали вслух и открыто, чего в фермаскире раньше не случалось. Стало известно о столкновении царских и храмовых воительниц. Дочери фермаскира, привыкшие действовать чаще кулаками и мечом, Споры по этому поводу разрешались силой. То тут, то там возникали драки, и дело порой доходило до оружия. А то молчала. Она не могла ничего предпринять. А Опровергнуть слухи было нечем. К тому же ее свалил приступ лихорадки. Она не могла выходить из дома. Зато Агнесса металась из конца в конец города. Она поняла, настают ее дни. Ей все это время настойчиво внушали, что она послана богами для того, чтобы возвеличиться над амазонками и стать на страже заветов великой воительницы. На третий день после побега Агнеса пришла к священной взволнованная, а Тосса, несмотря на болезнь, поднялась. «Наконец-то я узнала нечто такое», — заговорила богоданная, расстегнув пояс и бросив его на лежанку. «Слухи о том, что узниц спасла богиня, распустили стражницы, те, что стояли в ту ночь у темницы. Понимаю, было стыдно признаться, что их связали похитители. Я их так прижала, что они рассказали мне все». От налетчиков воняло рыбой. Стало быть, они посланы царицей. Мало того, среди них они узнали Чокею. Может, они ошиблись? Атоса вскочила с ложа, как гончая, напавшая на верный след. В один голос уверили меня. — Ты была у городских ворот? — Была. В ту ночь стражи выпускали караван от царицы. Рыбачек было около тридцати, и пять тяжело навьюченных лошадей. Их не задержали, был приказ не выпускать только наездниц и гоплиток. Куда они направились? Сели в лодки. — Ты умница, моя девочка. Давай будем размышлять. Все мы верили, что Чокея покинула Милету. Она, бывшая рабыня, и не должна была возвращаться фермаскиру. Она возвратилась. Ради чего? Ради золота, которое я обещала Милета. У Фериды, я думаю, спрятано немало. Нет, нет и нет. Чукай себе на уме. Она возвратилась ради рыбачек. Мне донесли, что она давно и тайно верховодит на побережье. Значит, они там что-то затевают. А теперь ответь мне, почему наши разъезды не нашли их, хотя были обшарены не только все дороги, но и все тропинки? Они не пошли за пределы Басилеи. Правильно, девочка моя. Они прячутся где-то на побережье. Я предполагала, они ринутся к Лоти а они пошли туда, где никто их и не думал искать. — Так ты мыслишь, они сами решились на спасение Милеты? — Нет, — уверенно ответила Агнесса. — Если бы сами, они пошли бы или сразу после того, как поймали Милету, или же во время похода, когда здесь не было воительниц. А сейчас, когда полон город, верно. Только по приказу царицы они пришли сюда и знали, что им помогут. Кто их ждал в городе?